Она была не в силах говорить дальше и, махнув рукой, стала ждать, пока уймется волнение, потом продолжала. «Пойдем, пойдем, я тебе сейчас пролетку справлю, я знаю, кто ты. Он тут был два дня, сказывал. Ты, — говорит, — Лару Гишарову знаешь. Хорошая была девушка, сюда к нам ходила, помню. А теперь какая будет, кто вас знает. Разве можно, чтобы господа против господ пошли, а? А не в супке грех». «Пойдем, пойдем, пролетку выпросим, товарищ Демина даст». «А товарищ Демина знаешь кто?» «Оля Демина. У Лары Гишаровой мамаши в мастерицах ходила». «Вот кто?» «И тоже отсюда. С этого двора. Пойдем, пойдем». Уже совсем стемнело, кругом была ночь. Только белый кружок света из карманного фонарика Демина и шагах в пяти перед ними скакал с сугроба на сугроб, и больше сбивал с толку, чем освещал идущим дорогу. Кругом была ночь, и дом остался позади, где столько людей знало ее, где она бывала девочки, где, по рассказам, мальчикам воспитывался ее будущий муж Антипов. Демина покровительственно шутливо обращалась к нему. «Вы правда Даль, без фонарика дойдете, а? А то бы я дала, товарищ доктор, да? Я когда-то не на шутку в нее врезом шиз была». Любил и без памяти, когда девочками мы были. У них швейное заведение было, мастерская. Я у них в ученицах была. Ну вот, нынешний год видала с ней, проезжала, проездом в Москве была. Я и говорю, куда ты, дура, оставалась бы, вместе бы жили, нашлась бы тебе работа. Куда-то мне хочет ее дело. Головой она за пашку вышла, а не сердцем, да. С тех пор и я. «Уехала. Что вы о ней думаете? Осторожно, скользко тут. Сколько раз говорила, чтобы не выливали помоев перед дверью. Как об стену горох? Что о ней думаю? Ну, как ты думаю? А чего тут думать? Некогда. Вот тут я живу. Я от нее скрыла. Брата ее военного, похоже, расстреляли. А мать ее, прежнюю мою хозяйку, я, наверное, выручу, хлопочу за нее. Ну, мне сюда» до свидания». И вот они расстались. Свет Деминского фонарика откнулся внутрь узкой каменной лестницы и побежал вперед, освещая испачканные стены грязного подъема, а доктора обступила тьма. Направо легла садовая триумфальная, налево садовая каретная. В черной дали на черном снегу Это уже были не улицы в обычном смысле слова, а как бы две лесные просеки в густой тайге тянущихся каменных зданий, как в непроходимых дебрях Урала или Сибири. «Дома были свет, тепло. Ну, что так поздно?» — спросила Антонина Александровна, и, не дав ему ответить, продолжала. «А тут без тебя курьез произошел, необъяснимая странность». Не я забыла тебе сказать. Вчера папа будильник сломал и был в отчаянии, последние часы в доме. Стал чинить, ковырять. Ну, ковырял, ковырял, ничего не выходит. Часовщик на углу три фунта хлеба запросил, неслыханная цена. Что тут делать? Папа совсем голову повесил. И вдруг, представь частому назад пронзительный оглушительный звон. Будильник. Взял, понимаешь, пошел. «Это мой тифозный час пробил», — пошутил Юрий Андреевич и рассказал родным про больную с курантами. Но тифом он заболел гораздо позднее.